Глава 21. Полный бардак. Я положил перед антроповым снимки, отпечатанные в фотолаборатории семерки. Спокойно прошел к самолету Гагарина. Засунул, как видите, в воздухозаборник гаечный ключ. А если бы прошел шпион и засунул бомбу, где бы сейчас догорал советский герой? В каком бурьяне? Юрий Владимирович нахмурился, принялся разглядывать фотографии. А я мысленно перекрестился. Не стал Андропов пенять, что пришел на прием в обход Олидина и Замов. Усилил. Радиовысотометр на аэродроме не работает. Дежурство у радара непостоянное какими-то набегами. На КПП и вовсе проходной двор. Удалось глянуть журнал боевой подготовки БАО. Плесенью покрылся. Безобразие. Глава комитета госбезопасности в раздражении кинул снимки на стол. «Иди пиши служебную записку на мое имя, а я сейчас позвоню Гречку». «Напишу в служебке срочно приостановить все полеты до окончания работ комиссии, провести на Чкаловском антитеррористические учения». «По их результатам, — покивал Андропов, — надо подготовить рекомендации для всех критически важных объектов. И молодец, что сразу пришел ко мне, это все могло плохо закончиться». В приемной я перевел дух, вытер пот со лба, прокатило. «Сейчас полеты остановят, приедет комиссия». Будет всех сношать, разумеется, найдут еще какие-то недостатки. Вполне возможно, Гагарина с Серёгиным переведут на какой-нибудь другой аэродром. В любом случае, я сделал все, что мог. Через месяц-другой станет ясно, пустил ли я в очередной раз историю по другим рельсам, или все пойдет по накатанной колее. В преддверии очередной экскурсии во Вьетнам я решил ускорить набор в гром, Нас было слишком мало, чтобы закрыть одновременно зарубежные «Вояжи» и «Союз». Нужно было еще два отделения, как минимум. Второе — штурмовое и учебное. Набор решили проводить в субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля. И его через Вашутина разослал по спортивным ротам, десантникам и спецназовцам специальные приглашения с описанием требований. Освободили под экзаменуемых целую казарму в дивизии. Отсев проводили в три этапа — Сначала комиссия из Калиновской и Байбала работала с личными делами претендентов. Их, кстати, оказалось почти 200 человек. Было из чего выбирать. Проверяли все: Родственников, биографию. Делали запросы в архивы по линии КГБ. Разумеется, не должно быть никаких взысканий и нарушений. Приветствовались награды и поощрения. Кандидатов с боевым опытом откладывали в отдельную стопку. Предельный возраст определили в 30 лет. но с возможностью делать исключения для особо ценных специалистов. После бумажного этапа начиналось тестирование физподготовки. Медосмотры, сразу кросс в полной выкладке с БК. Разумеется, нормативы. В последние входили отжимания, подтягивания, приседания. За техникой выполнения следили не Злобин с Пушкиным. Если кандидат халявил, упражнения не засчитывались. Наконец, стрельба и рукопашный бой. Тут у нас все уже было налажено. Стрельбище два спарринга подряд по три минуты с разными соперниками. Можно было боксировать, бороться, приветствовались разнообразные навыки. Победа была не необязательна, оценивалась воля к победе, хваткость, желание бороться до конца в безнадежной ситуации. Например, во время удушающих в партере. Семь человек из тестируемых не выдержали нагрузок, увезли на скорой. Кто-то получил сильные нокауты, кто-то просто терял сознание. Все два дня на базе дежурила бригада врачей из местной Балашихинской больницы. Конкурс оказался почти 10 человек на место. К вечеру 11-го нам удалось отобрать 22 кандидата. Так сказать, с запасом. И тут начался третий этап, который для меня оказался сюрпризом. Его пригласил с Лубянки психолога и полиграфиста. Это оказались два пожилых седоватых мужчины, которые друг с другом говорили по-немецки. «Товарищи из Штази...» представил мне в том Фридрих Бауман, психолог и специалист по детектору лжи, Людвиг Шнайдер. Мы пожали руки, поприветствовали друг друга. Немцы довольно чисто говорили по-русски, но были слишком чопорными, застёгнутыми. Пока штазовцы распаковывали большие чемоданы с оборудованием, я оттащил его в сторону. «Что за х...» «Не, отечественных не оказалось?» «В том-то и дело, что не оказалось», — мой зам развел руками. Комитет сильно отстал с полиграфом, а в штазе товарищи ушли далеко вперед. Ива понизил голос. У них были провалы опытных агентов в РГ из-за детектора, вот и озаботились. А тут, как оказались, приехали по обмену опытом. Я у Ценёва в приемной познакомился. «Мы с Ценевым воюем. Забыл? Что ты там вообще делал?» Георгий Карпович увидел меня в столовой, вызвал узнать, как дела у Грома. «Я тебе звонил, но ты был в разъездах». Вот же засада. Внимания этого лопоухого карлика нам не хватало. «И что-то ему наплел? «Почему наплел? обиделся Том. «Очень конструктивно поговорили. Кстати, Георгий Карпович и предложил нам немцев использовать. Сам-то он не очень верит в детектор лжи. Даже вспомнил про кибернетику, продажную девку капитализма. Сказал, чтобы по итогам сделали докладную, скольких кандидатов отбраковали, на чем. «Ладно, давай посмотрим, как они работают». Работали немцы споро и профессионально. Сначала кандидатов опрашивал психолог. Он составлял профиль, анкету будущего громовца, шел прямо по опроснику. Потом анкету обрабатывал, что-то подсчитывая, отдавал полиграфологу. Людвиг тоже не мешкал. Попросился за пишущую машинку, быстро набил свой опросник, показал его мне. Типовые вопросы по биографии, привлекался, не привлекался, «Есть ли родственники за границей?» «Нет» и прочее. «Чередовались с личными?» «Злоупотребляешь ли алкоголем?» «Есть ли скрытые заболевания?» и так далее. «Сегодня могу поработать с двумя кандидатами», — огорошил меня Шнайдер. «И потри каждый следующий день». «Как потри?» — обалдел я. «Так медленно?» «Больше нельзя по инструкции», — развел руками немец. «Будет даст брак». «Так это вам тут неделю сидеть надо», — расстроился я. отри в день...» «Ничего страшного», — улыбнулся немец. «Продлим командировку. Тем более мы с...» «Как это по-русски?» «Спецназовцами не работали еще». «Спецназовцами», — поправил я Людвига. «Ну, раз так, то приступайте». Шнайдер подключил к пульту приборы. Заправил рулон бумаги с полосами. «Запустили первого кандидата». Кстати, призеры СССР по боксу в полусреднем 1966 года усадили на стул, повесили на него датчики дыхания, давления и кожно-гальванической реакции. Все это на ухо мне пояснял Фридрих. Принцип действия основан на том, что неподготовленный человек не может одновременно контролировать все три реакции. Есть еще один датчик тремора, но Людвиг его не использует». Боксер все оглядывался на нас, был бледен и уныл. Да, это тебе не десятку с автоматом пробежать, тут в два раза больше потов сойдет. После того, как датчики были настроены, Людвиг провел инструктаж кандидата, постарался его успокоить, показал вопросы подробно рассказал о каждом. Важно, чтобы тестируя выемый, опять пояснил Фридрих, вспомнил все по вопросам. Если не вспомнит, пожал плечами, аппарат ничего не покажет. Потом пошла калибровка. Это когда тебя просят соврать в ответ на контрольные вопросы. Места ответов полиграфолог помечал карандашом прямо на рулоне. Выставлял баллы. Видимо, по степени отклонения самописца того или иного датчика. Ну и дальше прогон за прогоном. Людвиг менял последовательность вопросов. Вставлял все новые и новые рулоны. Боксер потел, тормозил. Под конец взгляд совсем остекленел. «Надо еще, конечно, расшифровывать». Немец устало откинулся на стуле, дождался, пока кандидат выйдет. Но этот парень чист, реакции прямо в музеум. «Накроешь товарищам из штази поляну», — я поманил к себе Ива. «Вези в Националь, я позвоню парням «семерки», чтобы лучший столик заказали». В СССР объявили неделю солидарности с народом Вьетнама. Участвуют все — школьники, студенты, военнослужащие. В дивизии проводятся собрания по ротам, замполит вещает про звериную сущность американской военщины, собирают по три рубля в фонд помощи, это сосрочников с офицерского состава по пятерке и выше. Громовцы тоже участвуют в мероприятиях, меня даже просят выйти на трибуну и поведать собравшимся о вьетнамской войне. Конечно, те эпизоды, которые не секретны. Проблема в том, что они все секретные. И шилка и поисковые рейды, наша с Незлобиным поездка в Ханой. Отделываюсь общими фразами, рассказываю про зачищенные деревни, про героизм вьетконговцев. После политпросвета в часть приезжают в Ашутин с Алидиным, Собирают в штабе офицерский состав. Оказывается, по линии ГРУ поступила важная информация о тецком сражении. Северяне во время празднования Вьетнамского Нового года врываются в Сайгон, атакуют президентский дворец, национальную радиостанцию, посольство США и другие важные объекты. Не все проходит гладко. Попытки захватить стратегические объекты потерпели провал. В частности, при нападении на посольство США вьетконговцы не смогли попасть внутрь здания посольства. Но американцы тоже в жопе. Реагируют с запозданием, идут кровавые уличные бои. Приходится бомбить жилые кварталы с многочисленными жертвами. Ивашутин нам показывает фотографию на обложке немецкого журнала «Бильд». Один вьетнамец в безрукавке приставил револьвер к голове другого со связанными руками. «Запомните этого человека слева», — Пётр Иванович закуривает. «Это бригадный генерал Мгуен Мгок Луан, шеф южно-вьетнамской полиции». Без суда и следствия в присутствии американских репортеров казнил военно-пленного. Даже западники в шоке. Фотография, считая, обошла весь мир. Этот нгуен приговорен севером заочно к смерти. Если встретите, даже не сомневайтесь. Только сделайте потом фотоконтроль. Тут открываются интересные возможности. И Вашутин внимательно посмотрел на Незлобина, потом на Пушкина. Оба синхронно кивнули. «Но это вряд ли». Я забрал журнал, запомнил Харю Шефа. «Разве что он будет на базе, тогда его хорошо бы захватить и судить в Союзе». «Николай, запомни, лучший враг хорошего. Вам еще два дня от границы идти обратно. А если сбежит, позора не оберемся». Мы еще раз разглядываем карты Камбоджи, изучаем подходы к лагерю. И Вашутин привез дополнительные разведданные, новые спутниковые снимки». «Гречку в ЦК дали добро. Операция назначается на 1 марта. Запасная дата 7 марта. Облегченно вздыхаем. Все-таки нет ничего труднее, чем ждать и догонять. А тут появилась определенность. Надо прилететь, чисто сделать свою работу и убраться без проблем». «Кстати, Орлов...» — Олидин достал конверт с Орлом. «Тебе официальное приглашение в Штаты пришло. На конференцию по безопасности». «Нью-Йорк, 7-8 июня. Американцы просят продемонстрировать возможности группы Гром по освобождению заложников. Негласно, разумеется. Директор ФБР лично звонил послу». «А губа у них не треснет?» — офигел я. «По линии ГРУ приглашение?» — одновременно удивился Ива. «Нет, конечно же. Просто передали в посольство. Те уже с депочтой выслали в МИД. Громыко сказал «нет». Но Брежнев сказал «Валяйте, только не обосритесь. Историю с захватом в американском консульстве скрыть нельзя. Они ней даже Таймс пишет». На стол отправился еще один журнал с прикрепленным машинописным переводом. На третьей странице и вправду была статья про советский спецназ, что спасли американку в Москве. Журналисты даже умудрились получить комментарии у Нэнси из больницы. «Хорошо, что фотографий наших нет», — вздохнул Том. «Совсем бы рассекретили». «Мои орлы...» — Вашутин строго посмотрел на нас. «Тоже вырезали себе подшлемники из черных лыжных шапок. Дескать, повысили уровень секретности подразделения». Черный вообще обнаглел», — вздохнул я. «Все наши придумки себе забирает. Так что там со штатами?» «Пока решения нет, до тебя доведут». Генералы поднялись, заканчивая совещание. «Идите, готовьтесь». Прощение с Яной вышло душераздирающим. То ли гормоны, то ли еще что-то. Живота у Орловой, даже жена взяла мою фамилию, еще не видно. Но вот колебания настроений явно сигнализируют. У меня через семь-восемь месяцев будет наследник. Или наследница. «Дорогая, давай с тобой придумаем какой-нибудь ритуал на удачу». Я взял заплаканную Яну за руку. «Мне еще много раз придется ездить в командировки. Опасные». «Невозможно каждый раз начинать дело с женских истерик. Плохо кончится». «Какой ритуал?» Жена тяжело вздохнула. «Черт, надо бы срочно что-то придумать». Я прошел на кухню, налил из-под крана стакан воды. Вернулся в спальню, поставил его на тумбочке. Сделал несколько пассов. «Ты же знаешь, что проточная вода является универсальным проводником энергии?» Спросил я. Дождался неуверенного кивка. Продолжил. «Повторяй за мной». Я начал придумывать, что называется от балды. «Матушка, вода водится, ты даешь мне напиться, ты даешь мне умыться. Дай мне водиться море удачи и океан везения». Яна послушно повторила. «А теперь давай чуть-чуть отопьём». Мы отпили. «Что чувствуешь?» «Ничего». «Это пока. Пей по чуть-чуть каждое утро, вспоминая меня. Энергия удачи от воды будет передаваться тебе, а там уже мне». Какой-то глупый ритуал. «Ну уж какой есть», — я развел руками. «Давай прощаться. И без слез. Мы обнялись. Сначала с женой, потом с тёщей. Тесть меня ждал на базе. Вылетали во Вьетнам с аэродрома Ли в Жуковском. Почему? Да потому что Чкаловский, ха-ха-ха, был закрыт для полетов. «Выявили серьезные нарушения», — пояснил мне Олидин. «Италия не знаю». «Зато я знаю, но промолчу». «В грузовой Ан долго затаскивали всю нашу амуницию, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и даже гранатометы. Приехал черный со своей пятеркой, потом Степанчук с людьми. Я с собой брал Незлобина, Байкалова и обоих Ильясовых. Связисты-врач были от Халуаев, всего 16 бойцов. Специально под нас в спецателье «семёрки» пошили по моей просьбе тропический зеленый камуфляж. Улучшили рюкзаки, сделав более широкие лямки». и водонепроницаемую накидку на горловину. «Держите!» Я вывалил в ладони на нашивки с группой крови, раздал всем нитки с иголками. «Выбирайте, у кого какая группа, крепите на грудь». Пока бойцы неловко подшивались, я увидел приехавшего Зорина. Генерал летел с нами в Ханой и дальше до Плейкана, где будет точка старта. «Если поймете на месте, что американская база не по зубам, отменяйте операцию». К нам подошел попрощаться «Олидин». Он уже раскрутил винты, разговаривать стало сложно. «Никто не осудит!» разведка показала, что базу охраняет около двадцати морпехов!» Зорин вертел в руках нашивку с группой крови, что позаимствовал у Вени. «Хорошая идея, чего сами не догадались!» «Я читал сводку», — покивал Виктор Иванович. «По восемь человек в смене получается!» «Мы все это уже проигрывали в Солнечногорске». Трое в блиндаже у пулеметов, один на вышке, четверо в патрулях. Плюс пилоты. Техники тоже вооружены и опасны. Безопасных там вообще нет. У нас получалось двукратное превосходство при штурме. Это ночью. Днем, конечно, похуже. Можно было и усилить, но тогда группа получалась большой заметной даже в джунглях. Долгие проводы, лишние слезы. Олидин обнял меня, пожал руку Черному и Зорину. Пошел, не оглядываясь к Волге. А мы направились к трапу. «Ты своих насчет ранений проинструктировал?» Генерал забрался в Ан. «Мы с майором остались вдвоем на ВПП». «Да, все всё знают». Я тяжело вздохнул. «Самый поганый разговор с Черным у нас состоялся три дня назад. Легких тащим до последнего тяжелых Пуля в голову или гранату в руки, если в сознании». «Никто не передумал?» «Никто».